Глава третья. «Прежде мне не доводилось здесь бывать, поэтому я с жадностью рассматривал обстановку, где не только трудился, но и дневал, и ночевал товарищ Дзержинский. Да по сути жил, ибо для него это были синонимы. Он не просто работал, отдавал всего себя делу, растворяясь в нем полностью. Эх, нашим бы чиновникам фанатическую работоспособность и фантастический аскетизм Феликса Эдмундовича. Но такие люди рождаются». Один на миллион. Сам по себе кабинет не представлял чего-то из ряда вон выходящего. Обыкновенная комната отнюдь не гигантских размеров. Основную часть занимал письменный стол, добротный, еще до дореволюционный, укрытый цветным сукном. На столешнице стояли чернильные приборы, настольная лампа, массивный телефонный аппарат. Рядом примостилась стопочка книг, явно не художественных, и фотография в рамке, если не ошибаюсь, На ней был сын Феликса Эдмундовича Ясик. На расстоянии вытянутой руки от стола стояла этажерка с книгами и журналами. В углу ширма, отделявшая личный уголок Зержинского от рабочей зоны. За ширмой спрятались металлическая кровать, заправленная солдатским одеялом и умывальник. У окна расположились кресла для посетителей, несколько стульев и еще один совсем маленький столик. На нем был разложен какой-то чертеж. Довольно скромно и, повторюсь, аскетично, даже по меркам двадцатых годов прошлого столетия. Похоже, Железного Феликса комфорт не интересовал априори. Сам хозяин кабинета сидел за письменным столом и читал какие-то бумаги, но при виде нас отложил документы, поднялся, вышел навстречу и пожал руку каждому. — Здравствуйте, товарищи! На Дзержинском была гимнастерка защитного цвета, Солдатские штаны и хромовые сапоги. Широкий ремень подчеркивал узкую талию. Мне был привычен еще один образ рыцаря революции. Фуражки распахнутые, из шинели, но сейчас было тепло, вдобавок мы находились в помещении. Взгляд Феликса Эдмундовича остановился на мне. В нем сквозили любопытство с интересом. «Товарищ Быстров?» «Так точно!» — по-военному отрапортовал я. «Очень рад». — Слышал о вас, Георгий Олегович, много хорошего. Причем от товарищей, которым можно доверять. Я даже смутился. Охренеть! Сам Дзержинский меня похвалил и пожал руку. Да я после этого правую ладонь месяц мыть не буду. Хотелось ущипнуть себя, убедиться, что не сплю. Фантастика. Просто фантастика. — Спасибо, Феликс Эдмундович. — Крайне польщен... С трудом нашел в себе силы хоть что-то сказать я, дабы не показаться букой. — Это не вы меня благодарить должны, а мы, советская власть, органы правопорядка, вас. Побольше бы нам таких сотрудников и с преступностью было бы покончено в сжатые сроки, — окончательно добил меня Дзержинский. — Ну почему ему удается говорить так, что у тебя словно открывается второе дыхание и прорезаются крылья? Уж на что я, старый циник и скептик, но даже моя защитная оболочка, привыкшая ничего не принимать на веру без доказательств, оказалась пробита всего парой фраз из уст Железного Феликса. Я лишний раз убедился, как много значит человеческая харизма, а иначе и быть не могло. Другой человек, окажись на месте Дзержинского, никогда бы не добился такого успеха. — Товарищи Девенталь, Крошкин, больше вас не держу. «Можете ступать по своим делам», — приказал Феликс Эдмундович. «Есть!» Оба чекиста синхронно развернулись на каблуках и покинули кабинет. «Ну, а с вами, товарищ Быстров, надо поговорить, если не возражаете». «Какие могут быть возражения, товарищ Дзержинский?» — удивился я. Феликс Эдмундович указал рукой на одно из кресел. «Присаживайтесь!» «Благодарю!» — кивнул я. Дзержинский вернулся за письменный стол. Я поймал себя на мысли, что снова и снова продолжаю сравнивать реального Феликса Эдмундовича с образом, сыгранным в кино Михаилом Казаковым. Да, талантливый актер попал практически в точку, сумев многое передать и во внешности, и в характере этой легендарной личности. Однако кое-какие отличия все же имелись. Михаила Михайловича толстяком не назовешь при всем желании, скорее, довольно стройным — но или камера традиционно полнить человека, или актер не доводил себя до столь яркого, выраженного изнеможения, однако при встрече сразу бросилась в глаза отнюдь не киношная худоба Дзержинского. Я бы даже назвал ее страшной. Не человека, а тень человека. Кожа до кости. И только в глазах чувствовалась бешеная энергия, которой он славился. Силы духа в нем было на десятерых, Я слышал у рыцаря революции большие проблемы со здоровьем. Железный Феликс буквально сгорал с каждым днем. В общем-то, ничего удивительного. Почти вся молодость прошла в застенках. И пусть некоторые идиоты моего времени считают, что царские тюрьмы и каторги, курорт... Их бы, самих туда, чтобы на собственной шкуре прочувствовали то, через что прошел Дзержинский. Господи, как же мало ему осталось жить. Каких-то четыре года. Скончается Железный Феликс... В 1926 шестом. Эту дату я отчетливо помню, благодаря врезавшимся в память кадрам с уничтоженного памятника на Лубянке. Можно ли как-то предотвратить или отсрочить его уход из жизни? Не уверен. Сомневаюсь, что Дзержинский, если и будет знать точный день смерти, станет что-то предпринимать по этому поводу. Не в его это характере. Меньше всего Железный Феликс думал о себе. Все голодали, и он голодал. Известна история, как Зержинский выбросил в окно оладьи, которое испекла ему сестра, потому что другие в это время умирали от голода. Доводилось читать, что он и сам был в курсе, что ему осталось недолго, совершенно спокойно говорил на эту тему со своими друзьями, не боясь смерти. Так что даже если бы я попробовал коснуться в разговоре здоровья Феликса Эдмундовича, хотя даже не представляю как, толку бы из этого не вышло. «Расскажите о себе». — попросил Дзержинский, внимательно изучая выражение моего лица. «Ох, надеюсь, оно было достаточно непроницаемо в те секунды, когда я думал о собеседнике и его судьбе. Кажется, это будет не просто разговор по душам. Ломаться не стоило. Я бегло изложил свою не особо богатую по меркам нынешнего времени биографию. Родился, учился, воевал, ловил преступников. Дзержинский внимательно слушал, часто кивал — Его знаменитая бородка клинышком опускалась и поднималась в такт движением головы. — Пожалуйста, остановитесь подробнее на личности бывшего начальника губернского отдела ГПУ Кравченко, — попросил он. — Хочу разобраться и понять, как же эта сволочь смогла оказаться на таком высоком посту, почему мы его проморгали? — Хорошо, Феликс Эдмундович, кивнул я и принялся вспоминать. Первое знакомство с Кравченко, его эффективное предложение перевестись в ГПУ, упоминание о высоких покровителях в Москве, тут лицо Дзержинского скривилось, как от зубной боли. Мое увольнение из Губ розыска, поданное под соусом сокращения штатов. Феликс Эдмундович стал темнее тучи. Арест Жарова, попытка скомпрометировать меня путем подброшенных всей фальшивок, показания, полученные от членов мужества на Кравченко. Счастливое вмешательство товарища Маркуса, попытка Кравченко достать револьвер и пустить его в ход. История была длинной и не всегда приятной для меня и для рыцаря революции. «Вот оно как!» — задумчиво произнес он в конце. «Благодарю вас, товарищ Быстров. Хорошая почва для размышлений. Надо подумать над вопросом, как очистить ГПО от врагов вроде Кравченко и тех, кто за ним стоял». Кажется, я даже догадываюсь, кто это мог быть. Но не стану делать скоропалительных выводов. Тут он усмехнулся. — Давайте сменим тему, товарищ Быстров. — Как скажете, Феликс Эдмундович? — откликнулся я. — Я читал ваши соображения, касающиеся перевоспитания трудных подростков. В этих самых ШБК, школах будущих командиров. Скажите, а на ваш взгляд это не сильно отдает... «Кадетскими корпусами царского режима. Прямо сейчас предвижу критику ваших идей нашими товарищами, которые занимаются педагогической наукой. Например, Надеждой Константиновной Крупской. Думаю, у нее будет немало возражений». Я понимающе кивнул. «Что есть, то есть. Когда-то ряд теоретиков основательно попортил нервы и жизнь великим педагогам этих лет, таким, как Антон Семенович Макаренко». По сути, только переход под защиту ГПУ спас его от неминуемой расправы. «Пока наша страна находится в кольце врагов, без армии не обойтись», — начал я. «Извините за банальность, товарищ Дзержинский, но армия — это армия, не институт благородных девиц, но и не анархическая масса. Без порядка, дисциплины, субординации она превратится в вооруженный и неуправляемый сброд. И одними призывами к пролетарской совести тут не обойтись. Нужны кадры». «Грамотные, толковые, надежные. Да, можно и нужно критиковать Россию времен самодержавия. Но не будем забывать о том героизме, той выучке и самоотверженности, которую проявили солдаты и офицеры русской армии, когда им приходилось защищать страну. Эти традиции надо сохранить и приумножить». «Согласен», — кивнул Дзержинский. «Но что вы предлагаете? Не обязательно создавать точные копии кадетских корпусов, но было бы крайне глупо утратить полезный опыт». Можно взять старую форму и наполнить ее новым содержанием. «Извините, товарищ Дзержинский, если какие-то из моих мыслей показались вам крамольными», — добавил я. «Вижу ничего кромольного в откровенном разговоре между членом партии большевиков с 1906 года и кандидатом, без пяти минут коммунистом, когда они обсуждают вещи, которые могут пойти на пользу партии стране», — твердо заявил Дзержинский. «Мне лично понравилось ваше предложение». «Думаю, что выдвину его на ближайшем заседании Совнаркома. наркома Подумав с минуту, он произнес. «А вот идея о введении Института участковых милицейских надзирателей была поддержана сразу и всеми, скажу больше. Мы уже прорабатывали этот вопрос. Думаю, в конце года будем внедрять. Причем по всей стране...» Он явно развеселился. На лице появилась довольная улыбка. «Большое спасибо за поддержку», — обрадованно произнес я. Ответить Зержинский не успел. На его столе зазвонил телефон. Он поднес к уху трубку, внимательно выслушал говорившего и в конце коротко произнес. «Хорошо. Тщательно проверьте и соберите все доказательства». Закончив разговор, повернулся ко мне. «А теперь пришла пора поговорить о главном. Надеюсь, вы не думаете, что вас вызвали в Москву, чтобы обсудить ряд ваших проектов?» «Не думаю», — подтвердил я. «Правильно делаете». — одобрил он. — Будете бороться с преступностью, но уже не на уровне начальника городской милиции, а в масштабах всей России. Возможно, он немного помедлил. Не только России. Я понял смысл его последней фразы. В декабре возникнет СССР. Похоже, речь пойдет о работе в границах совсем новой страны. Через несколько минут сюда зайдет ваш новый... — Непосредственный начальник. И мы вместе обо всем детально поговорим, — усмехнулся Феликс Эдмундович. — Заодно и чайку попьем. — В эту секунду мне срочно захотелось не чаю, а чего-нибудь погорячее.